Дорогой земли виток. По порядку говорить, так стары начинать придется. Река такая есть, повыше табола в рты шпадает. С правой стороны, при устье городок стоит, второй же называется. Городок старинный, а ни про него, не про реку больших разговоров не слышно. Жилье, видишь, в той стороне редкое, и славить, как говорится, некому. А меж тем река немалого весу, лес по ней сплавляют, и пароходы с давних годов ходят. Мелкенькие, конечно, и не во все время, а только по полой воде. Мне все это за новинку показалось, как сам-то из других мест. С молодых годов и по сей день работа моя по угольным шахтам. Прирожденный, можно сказать, угольщик. А тут оказался на этой самой таре, в партизанском отряде. Как это вышло, рассказывать долго, да и речь не о том. Отряд был маленький. Только что начал собираться. В начальниках у нас ходил Федор Исаевич. Пожилой уж человек из унтер-офицеров старой службы. А раньше, сказывают, слесарем был не то в Омске, не то в Коломзинском депо. Из пришлых, кроме нас двоих, был еще один с московского какого-то завода. Звали этого парня Вася Стриженый Ус. Сибиряки, видишь, по тому времени усы бороду в полный рост запускали, у кого как выйдет. А этот обиходил себя, брился и усы коротенько постригал. По грамоте он у нас вроде политрука был, а потом слышно в военком и вышел. Жив ли теперь? Не знаю. Справиться бы, да фамилию так и не узнала по прозвищу, разве доберешься? Хороший парень, любили его. Остальные, конечно, из тамошних крестьян были, из бедноты больше. Ну и средняк тоже подходить стал. Возраст был разный, а про обучение военное говорить не приходится. Были и фронтовики, были и такие, что винтовку до того в руках не держали. Ну и охотники были. Из таких, что пулю никогда мимо не пустят, а больше всего было лесорубов да сплавщиков. Народ, надо сказать на редкость, крепкий, терпеливый да изворотистый. Пока были глубокие снега, отряд наш держался в заброшенной смолокурке. Туда без лыж не пройдешь, лыжи и были главной нашей силой. На лыжах наши нежданно-негаданно для колчаковцев появлялись в дальних деревнях, делали там переполох, отбивали оружие и уходили. Главной заботой отряда тогда было добыть побольше оружия и патронов. С кормежкой тоже было туговато, но все-таки лучше. Лосиное мясо добывали охотой, а хлеб доставали через надежных людей из двух деревень. Стоянием снегов стало гораздо хуже. Лося уж не добудешь, да в деревни дальние не проберешься. Пришлось переменить место остановки. Наши деревенские дружки в это время как раз передали, что по первой воде до да займища побежит пароход за оружием и патронами которые будто бы там хранятся. Нам такой случай пропускать было нельзя, потому как недостача оружия и патронов нас больше всего вязала. Перекочевали к Тарскому берегу в глухом месте и решили тут покараулить. Так и вышло. Только тара очистилась ото льда, как вверх пробежал маленький пароходик. Шел он старошка, гудков не давал, и мимо деревень старался проскользнуть либо ранним утром, либо вечером. Видно, что идет он неспроста, таится. «Значит, не зря говорили, что за особым грузом». «Из леса мы видели этот пароходишко, вроде катера, он только колесный», местные жители объяснили. «На таких пассажиров не возят. Это подрядчики по лесному делу, на таких по полой воде везде шныряют. Посадка, видишь, мелкая. Такой может теперь туда пробраться, куда потом и на лодке не просунешься. Судовой прислуги на нем не больше четырех человек. Штурвальный он для важности капитаном зовется. Механик, кочегарный матрос». «А все-таки с его поди не возьмешь. Подготовку надо сделать». Командир наш сперва посомневался. «Простоим тут неведомо сколько». Платовщики все-таки его сразу уговорили. «Не беспокойся. Вода, видишь, слабая. Того и гляди, на убыль пойдет. Пароходу-то назад поторопливаться надо, а то застрянет на все лето. Дня через два непременно должен обратно пройти». «Коли так, — решил командир, — делайте подготовку, как лучше. А я в пехоте служил, не умею с пароходами обходиться». Плотовщики и занялись. Первым делом пригнали из деревни две лодки. Потом в узком месте реки сделали завалы. С того и другого берега свалили несколько сосен вершинами в воду. С ходовой стороны прикрыли завалы куста метальника, будто подмойна скопилась. Из толстых бревен приготовили сплоток, чтобы лычагами перетягивать его с берега на берег. Для верности в узком проходе забили еще десятка-два жердей в наклон против воды. Концы срезали с расчетом разбить пароходные колеса. В ту весну никто сверху лесу не сплавлял, и можно было не бояться, что тяжелый плод своротит всю эту загороду. На деле вышло даже лучше, чем предполагали. Штурвальный, видно, понадеялся проскочить меж кустов под берегом и налетел на завал до да так ловко, что наши сразу заняли палубу. Штурвального, который ухватился за оружие, сбросили вторую. «Прохладись, коли ты такой горячий на хозяйское добро». В трюме оказалось шестеро охранников измобилизованных, они побросали винтовки. Словом, обошлось все гладко. Но вместо ожидаемого оружия и патронов оказались пушнина, плиточный чай, сколько-то голов сахару и три мешка пшена. Тобольский купчишка, надо думать, обманул своих, но сказал им в складе оружия на займище, а сам думал, как бы вывести свой товар. Теперь этот купчишка стоял около мешков с пушниной и бормотал. «Ни при чем я тут, товарищи, вовсе ни при чем. Подневольный человек, что мне велят, то я и делаю». «Оружие есть?» – спросил его один из наших. «Что ж вы, что вы, товарищи, какое у меня оружие?» «Хозяин, правильно сказать, велел мне оборужиться, да я на наотрез отказался. Раз не военный человек, с оружием обращаться не умею, на что мне оно? Да и не согласен я кровь проливать». «Ишь, разговорчивый стерва!» – удивился подошедший к нему отрядник. «А ну, показывай!» В это время мешки с пушниной зашевелились. Их сейчас же раскидали. Под мешками оказалось трое связанных по рукам и по ногам забитыми джибагой иртами Двое мужчин и одна женщина. Первые освободили от верёвок женщину. Это оказалось старуха такого большого росту, что редко встретишь, да и по глазам приметная Волосы, понимаешь, сидёхоньки, брови тоже, а глаза чёрные и блестят. Как вот антрацит в изломе. Смотреть даже в такие глаза беспокойно, будто ты что неладное сделал. Старуха выхватила клок джибаги изо рта, плевалась, откашлялась и шагнула в сторону купца. Завертелся, пёс! Подневольным прикинулся, а на деле кто... «Не по твоему ли наущению связали нас, будто мы оружие у тебя растащили? Вот и объясни теперь, в котором месте у тебя оружие было и на кого ты его припасал». Потом совсем по-другому объяснила нам. как бы такой склад на деле был, давно бы его нашли и передали кому следует. Купчишка, зная, машет руками на старуху и твердит одно. «Ведьма она, шаманка! Не верьте ей, не верьте!» Тут двое других освобожденных заговорили. «Точно, хозяин он». На займище у него скупка пушнины, а склада оружейного не было. Только и было оружие, что с собой привозил. Магазинка на пятнадцать зарядов, до да два револьвера. В машинном отделении, надо думать, спрятал. Туда бегал. А запасные патроны вон в том мешке, указала старуха. Магазинку, револьверы и патроны нашли. Суд над купцом был короткий, втору. За ним же и двоих охранников. Про них освобожденные в один голос говорили. Собаки хозяйские, все, вынюхивали да норовили каждого укусить и над народом измывались, пушнину и деньги рвали. Только покончили с этим делом, из деревни прибежали двое подростков, сыновья нашего деревенского дружка Степаныча. Запыхались оба, друг дружку перебивают, торопятся рассказать. Конные в нашу деревню наехали, по избам с плетями ходят, про вас допытываются. Когда были, сколько человек? Тятя сейчас из лесу прибежал, велел сказать, рота за ними идет. А поручик у них тот самый, который к нам по порке приезжал, с черными усами. Распушены, как у кота, и два у них пулемета, один со сковородкой. Тятя забыл, как его зовут, а другой — Максим. При Максиме пулеметчиком Филько Храпов из нашей деревни. Большой дом, у мостика который. В нашем отряде хоть прибавилось оружие, но патронов было мало. Приходилось уходить в лес. Выслали в сторону деревни небольшой заслон и стали готовиться к отходу. Пушнину переправили на другой берег, запрятали там в кустах и наказали ребятам. «Скажи отцу, пусть приберет, как можно станет». Пароходик оттянули на глубокое место и затопили по трубу. С и одну из лодок пустили по реке в расчете, что деревенские переймут. Самое же привычное дело, мало ли несет по воде. Другая лодка была Степанычева. На ней велели ребятам задержаться на реке до вечера, будто целый день рыбачили. Чтоб на правду походило, сак им оставили и даже рыбы сколько было в лодку набросали. Двоим освобожденным дали винтовки, четверых бывших охранников и троих из судовой прислуги приняли в отряд, но оружие не дали. «Будете вроде не строевых, а дальше поглядим», — сказал командир. старуха он сначала хотел отговорить. «Ты бы, бабушка, шла в деревню, сказалось бы, проходящей, иду, дескать, в город, с внучатами повидаться, а то куда тебе с нами по лесам шататься?» Старуха это выслушала, да и говорит. «Худо, милый сын, придумал, худо». Кто же из здешних берегом в город пойдет, когда всплыть можно? И лодка там дороже, чем ее тут купить. Да и знают меня по всей Таре, и Тартасу, и в Тобольске тоже. Песот, тот не зря меня спеленал. Выкрыться перед своими хотел. Вот, дескать, это и есть ходячая зараза. Бродит везде да мутит народ. Всем наговаривает, будто большевики ладно придумали, что без хозяев легче и светлее станет жить. Ну, дело твое, согласился наш Исаевич. Только на нас не пеняй, коли тяжело придется, как годы твои немолодые. Об этом, отвечает, печали нет. По лесам-то бродить привычно, не всяк молодой за мной угонится В места кругом знаю не хуже доброго охотника. Может, пригожусь еще этим. Кровь остановить могу, травами да людей пользую. В военном деле, мало ли, случается, что человеку пособить надо. В досужий час и сказку могу сказать. Послушаешь – не пахаешь. Ну-ну, улыбнулся командир. Зачислено на все виды довольствия в санчасть отряда «Северный боец» так вот и появилась в нашем отряде первая женщина рослая могутная старуха с пронзительными глазами не раньше не позднее не слыхивал я такого имени звали ее кумида думали сперва раскольница либо какой другой нации но тоже не подходила ни молитвенница и по нашему говорила без всякой оплошки с самого начала бабка услужила отряду она посоветовала слушай ка начальник коли силы у вас нехватка давайте ка с видуу вас под лесную ушиту На межполдень, видишь, место по суше пошло. Верс через 20 там и вовсе горки пойдут. Тайга там в урман клином врезалась. А в тайге по маховому болоту буревал прошел. Полянка не полянка, а все-таки чистенькое место. Ежели руки с топорами приложить, так и вовсе ладно устроить можно. Заберись на эту полянку, и не то что пулеметом, пушкой тебя не даймешь, а ты постреливай без урону. И от тары не больно далеко. В случае опять поохотничать можно. Бабке поддакнул один охотник. Верно сказывает, про полянку не знаю, а таежный лес в том месте близко подходит. Кому в это вникать не доводилось, тому что бор, что парма, что урман, что тайга – все лес, а на деле разница есть и маленькая Про бор да парму тут говорить не стану, а урмана тайги большую отличку имеет. По урману не то что пешему, а иконному пробираться просто, там всегда прогалы есть». По-сибирскому угривками зовутся, ну а тайга – лес сплошняком, через такой не скоро продерешься. Вот к такому сплошняку и привела нас бабка Кумида. Все оказалось, как она говорила. Наши лесорубы живо руки приложили. Кое отвалили, кое подчистили, и вышло становище, хоть костры ночами запаливай. Дороже всего, что и вода тут. Болотная, правда, а пить все-таки можно. На другой день конники колчаковские по нашему следу добрались, до да 7 винтовок потеряли. Но патронов у них тоже маловато было, только по две запасные обоймы. Поручик с ротой тоже подходил, у него хуже вышло. Он, видишь, сперва для устрашения, видно, две пулеметные ленты израсходовал, почем зря, по таежному лесу. А наши охотники в ответ пулеметчиков сбили, в том числе и Фильку Храпова кончили. Тогда поручик решил, видно, нас измором взять, обложил наш таежный угол цепью. Только нам это в полгоря, потому хлебных припасов у нас дней на 10 было, вода есть, и наши посменно отдыхали у костров, а тем приходилось маяться на холодной апрельской земле. Да у поручика и тем было хуже, что народ насильно мобилизованный, а наши по ночам кричат. «Кому надоело за буржуев воевать? Переходи к нам! Винтовку дулом к низу примем! Кто больше патронов принесет, тому веры больше!» Кончилось тем, что наш отряд пополнился, а поручик с остатками роты еле ноги уволок, и пулемет у него со сковородкой-то отбили. потому времени эта штука немаловажная была. Потом, как опять на тару вышли, про нас заговорили «У них пулемет есть!» И средняки, которые все еще в затылках чесали, как быть, стали один по одному подходить к нам. Наш Исаевич уж заподумывал, не пора ли на городок ударить. В военном деле, конечно, не без урону. Были у нас убитые и раненые. Вскоре мы все узнали, что бабка Кумида – лекарка знатная. Как-то у нее и перевязка всегда найдется, и мази, и пластыри. Питье тоже из разных трав варила, прямо сказать, полная аптека. Да еще что. Раньше я не верил этому, а тут воочию увидел, могла она кровь останавливать. Коли рана верховая, по мякоти, бабка оголит это место на руке или на ноге, уставится на раненого глазами и начнет наговаривать. Слова будто ласковые, а глазами так и буравит, так и буравит. Глядишь, кровь и остановится. После того перевяжет бабка рану натуга и даст своего питья, от которого человек сразу заснет. Спит долго, выспится, день-два с перевязкой походит и здоров. Дивились мы этому. Васю нашего спрашивали, о чем тут сила? Но он говорил, что слова тут ни при чем, а сила в бабкиных глазах. Имя она человека покоряет, заставляет верить, что он здоров. Может, верно это, а только мне больше такой штуки видеть не доводилось. Сказки бабки Кумиды тоже слыхал. Она их сказывала без балагурства, без шуток прибауток, а будто на деле так было. Ну, скажем, почем тобольскому купцу медвежья шуба обошлась? Какой цветок у крестьянского начальника в саду вырос? Как работник из хозяйского дома кривду выгонял? Послушаешь, будто дело прошлое, а подумаешь, как раз тебе это и сейчас надо. Вася Стрижин Ус эти кумидины сказки в свою книжечку записывал. Беспременно говорил, надо эти сказки напечатать, очень они полезные. Напечатал ли, это сказать не могу. Искал я такую книжечку, охота было по ней про Васю узнать, но не нашел. Своих ребят и других высокограмотных спрашивал, не знают. У нашей клубной библиотекарши, она по этому делу старуха дошлая, справлялся, тоже, говорит, не видала. Мне самому эти сказки, пожалуй, и не рассказать. Одна только покрепче в голову запала. Эту и расскажу, как умею. Вася, стриженный ус, я уж это говорил, из москвичей был и любил про Москву рассказывать, и всегда к тому сведет, что надо, дескать, этот город на особой примете держать. Раз так-то разговорился а бабка Кумида тут же была, послушала-послушала, да и говорит. «Хорошо, Василиюшка, сказываешь, послушать, Люба, только иное слово и за обиду почесть можно». Вася даже всполошился. «Какая обида, в чем?» А вот послушай нашу, сибирскую сказочку, тогда и спрашивать не станешь. Мы, которые при разговоре случились, поддакнули. «Скажи, бабка Кумида», – она и стала рассказывать. И тут в первый раз помянула про свои родные места. «Родом-то я с дальней реки, Самура. Если отсюда пойти, так раза в три дольше, чем до Москвы. Здесь жилья не густо, а в нашей стороне и того меньше. Но все-таки русский народ живет, и дальше нашего места городки и поселки есть». Вот ты и пойми, на что, глядя народ, в такую даль забирался. Стань распутывать, до Москвы доберешься. Малыми ватагами, чуть не в одиночку, люди шли с одной надеждой. Москва поддержит. Про нашего вон Атласова так рассказывают. Жил этот Атласов еще при царе Петре. Какого он роду племени, про то не ведаю. А звали Володимиром, и по делу, видать, в Сибири родился. Потому как с молодых годов в службу попал при якутском городке. Каким-то случаем он грамоте разумел а по тем временам это редкостью было. При грамоте выслужился в маленькие начальники при якутском воеводе. В Москве атласов не бывал, но много слышал про нее от бывальцев. Знал и то, что есть там площадь, Красная называется. Самое главное не то, что для Москвы, а и для всей нашей земли. Про нее отбывальцев бывальцев еще вот что узнал. Старинные люди твердо обыча держали. Коли случится кому с одного места в другой город уходить, так непременно должен этот человек взять с собой хоть горсть родной земли. Берегли эту горстку. В Москву, конечно, люди со всех сторон шли, кто по ремеслу, кто по торговле, кто по ратному, либо еще какому делу. Многие заживались тут до смерти, а умрет человек, куда землю, которую он в мешочке на гайтане носил. Если родня хоронит, так эту землю в могилу бросит, а если родней нет, провожать некому, то эту землю тоже зря не выбрасывали, за бесчестие это считалось. Надо было эту горстку земли нищим передать с особым наказом, Прими-ка с денежкой и захоронись честью». У нищих опять свой обряд велся. Выйдут на Красную площадь, поклонятся во все стороны и раскидают ту землю с приговором. Когда знают, из какого места земля, непременно про это помянут. Воложская там, либо Черкасская, Двинская, или рязанская либо Сибирская. А когда не знают, просто окажут. неведомой стороны. У Владимира от этих разговоров и запала мечта одно. С мечтанием, понятно, к воеводе не пойдешь, он и подал челобитную. «Хочу, де, на восход солнца податься, поглядеть пустопорожные земли. Есть ли там народы какие, чем земля богата, и нельзя ли ее под высокую государеву руку прибрать?» Воевода, может, он из бояр был и только о том и думал, как бы поскорее к родовым землям воротиться. Прочитал челобитную и накинулся на Владимира. «За такое челобитие велю тебя под батаги поставить. Вишь, что придумал!» И без того, бояр, неведомо куда на воеводство садят, а ты захотел еще дальше их загнать, но Атласов не поддался. Коли ты, говорит, батагами грозишься, так я тоже с тобой по-другому заговорить могу. Закричу вот нужное слово, так не обрадуешься, своей спины не пожалею и тебя на плаху приведу. Воевода тут сразу присмирел, от своего все-таки не отступился. По-иному отнекиваться стал. Нет, дескать, денег, чтобы походы этакие снаряжать, да и служивых людей отпускать из городка неведено. Мало ли случай какой может быть, а коли тебе пришла такая охота, снаряжай поход своим каштом, зови охотчих людей, а я мешать не стану». «И что ты думаешь, извернулся ведь Атласов?» У подячего какого-то денег занял, а обещал ему, конечно, дорогих мехов. Да еще купцу кабальную дал запись, купил припасу у охотчих людей, набрал и пошел с ними, куда ему думалось. Сколько он в дороге бед натерпелся о том и говорить много не надо, и голодал, и обмерзал и под ножами своих ватажников стоял, как они требовали, поворачивай домой. «Самый ему близкий человек, Есаул, Лука Морозко, и тот говорил, «Верно, владимир поворачивать домой надо. Земель вон сколько поглядели, мехов понабрали. Чего еще? Послушайся. А то, может, вовсе худо случится, убьют». Тут вот Атласов и сказал своему верному помощнику, «Эх, Лука, Лука, не таким, видно, я родился, чтоб за богатством гнаться» дорогие меха сам знаешь по ячему до да купцу за долг пойдут мне другое дорого хочу до кромки земли дойти отломить кусок да в москву на красную площадь пускай там будет земля из самого краешка с этим мечтанием дошел таки до самой камчатки мало того увидел что вроде острова пошло так он с лукой разделился велел ему вести ватажников по одной стороне а сам пошел по другой на том месте где сошлись атласов памятный знак поставил и сделал надпись В таком-то году и месяце был тут Владимир Атласов с товарищами, всего 55 человек. Подумай, куда он с полусотни забрался. И только после этого повел атагу в обратный путь. Тоже маяты было немало. А мешок земли все-таки взять с собой не забыл. Когда добрался до Якутска, там уж другой воевода сидел. Этот, видать, понятливее оказался. Сразу отправил Атласова с мехами и записями в Москву. В Москве в сибирском приказе с радостью приняли дорогие камчатские меха. А когда Владимир сказал, что он мешок камчатской земли привез, так смеяться стали. «Зря», — говорит, — старался и лошадь маял. «Земля везде земля. К чему ее с места на место перевозить?» Владимиру это обидно показалось, но все-таки смолчал, про себя подумал. «Что не говорите а по-своему сделаю». В Москве у Атласова хлопот-то вышло больше, чем он думал. В приказе, видишь, за меха сильно ухватились, а с расчетом туго пошло. Выдали Атласову 19 рублев, до да товару на 100 рублев приговорили отпустить. Атласов видит, не сходится дело, придется ему за свою-то маиту еще в кабалу купецкую идти. Подал челобитие самому Петру. У царя в ту пору как раз эта самая заваруха со стрельцами была. Не до того ему, чтобы челобитие разбирать по сибирским делам. Все-таки велел прибавить столько же рублями и товарами, а в приказе Атласова укорили». «Что ты на зря срамишь? Мы поди-ка тебя казацким головой сделали? Чего еще надо? Головой-то ты вот как прокормишься!» Артласову этакий расчет не по душе. «Да что поделаешь, коли до царя больше добиться нельзя!» Решил домой ехать, а о мешке с камчатской землей не забыл. В тот день, как уезжать, ранехонько вышел на Красную площадь, помолился на Василия Блаженного, поклонился Кремлю и стал раскидывать из мешки землю, а сам приговаривает, как молитву читает. «Государыня наша, площадь красная, примит и навеки вечную землю Камчатскую. Пусть в тебе, как своя лежит, ничем не разнится». Сделал так-то и вроде ему веселее стало. Как проходил мимо сибирского приказа, ухмыльнулся. «Бобры да куницы разлиняются, не найдешь их, а земелька Камчатская до веку в Москве останется». По горькой своей не Атласов не доехал на этот раз до Камчатки. В сибирском приказе верно, назначили его казацким головой и велели дорогой звать охочих людей. Атласов и набрал в ватагу в Тобольске, с ними и дальше пошел, да на свою беду на сибирской ушлике набежал на дощанник какого-то купца. Нагружен этот дощанник пушниной, Атласов полюбопытствовал, что за меха, и видит из самых высоких сортов. В том числе и камчатские бобры есть, а их с другими не смешаешь. Тут Владимира взяло за живое «Мы маемся, голов не жалеем», а купцы маются, карманы набивают. Выхватил он саблю, да и объявил. Было наше, стало твое, а теперь опять наше. Захватил, значит, до щеника, купца отпустил. Но ну, ведь не нами сказано, что купец от своего сундука не отпустится, пока душу не вытрясешь. также и этот. Три-два-тага и атласовское слово не сказал. А как добрался до Тобольска, такой вой поднял, что в Москве слышно стало. Кончилось это тем, что Владимир со своими тобольскими ватажниками в тюрьму попал. Не один год просидел. Потом его вспомнили и опять начальником послали в Камчатку. Там он и смерть принял. Свои же зарезали, коим он не давал государскую пушнину по купецким рукам рассовывать. Так вот, сказывают, когда Владимир в тюрьме томился, так он одним себя утешал. есть такие в Москве на Красной площади Камчатская земля, с самого краю и добыл ее своим разумением, своим потом и кровью Владимир Васильев, сын Атласов с товарищами». Кончила бабка Кумида сказку и спрашивает. «Понял ли, Васильюшка, нашу сибирскую сказочку?» «Понял», — отвечает. «Ты и попомни это. Про Москву нам сказывай, слушать с великой охотой станем. А что ее вровень с другими городами ставить нельзя, это мы, коим по дальним местам жить привелось, знаем, может, лучше твоего». Вы, тамошние когда поди, и забываете, по каким местам ходите. А мы Москву по всякому делу помним. Как говорится, затес на сосне сделал, на Москву оглянулся. Как она? Похвалит ли?» Самый бестолковый, небось, это понятие имеет, что в Москве наш головной узел завязан. И про слыхал, что там, на Красной площади, самый дорогой земли виток. Такого нигде больше не найдешь, потому как там крупинки со всякого места есть. Коли на такой, всякому родной земле, огни зажгут, Так еще поспорить надо, кому они яснее светят. Тому ли, кто близко стоит, а ли тому, кто на краю нашей земли живет.